Конечно, нам с мамой было несравненно труднее, чем кукушки. Кукушка действует, руководствуясь инстинктом, не составляя никакого плана. Увидел гнездо, кинула яйцо и полетел себе дальше. Нам же с мамой надо было рассчитать план с математической точностью. Самое главное, предстояло установить момент, когда бабушка находится на полпути между трестом канализации и домом. Такой момент я установил путем многочисленных наблюдений, За две минуты до бабушкиного приезда Рис в коляске был вознесен на третий этаж. Я едва успел забежать за угол, как появилась бабушкина машина. Бабушка кивнула шоферу и бодрой походкой вошла в подъезд. Вскоре бабушка появилась снова, но теперь у бабушки не было бодрой походки. У нее вообще ничего не осталось от начальственного вида. Бабушка стала растерянно озираться, как самая обыкновенная бабушка. Она явно жаждала увидеть меня. Не обнаружив меня, бабушка неуверенно потопталась, зачем-то оглядела верхние этажи здания напротив и неожиданно проворно побежала в расположенный рядом магазин молоко. В коляске я оставил письмо, в котором объяснял, почему мы последовали кукушкиному примеру, и просил у бабушки прощения. В этот же день я уехал на сборы, а мама отправилась в деревню к своей двоюродной сестре, чтобы как следует поработать над дипломным проектом. Когда я вернулся со сборов, а мама приехала из деревни, то дело уже было сделано. Бабушка ушла на пенсию, а Рис твердо считал, что его родила бабушка, и слышать не хотел о возвращении домой. На словах бабушка вроде бы его не поддерживала, но всегда находила массу причин, чтобы затянуть переезд Риса домой. Дедушка ходил в лечении дипломата и лишь покашливал, но у меня были основания предполагать, что половину причин изобрел он. «В общем, Риса удалось отбить лишь после того, как мы с мамой получили квартиру. Хотя можно считать, что эту квартиру получили не мы с мамой, а дедушка с бабушкой, потому что дедушка с бабушкой находились в нашей квартире больше нас самих». Бабушка отлучалась лишь ненадолго, а вернувшись, находила много упущений в воспитании Риса и особенно в уходе за ним. «Ты не голодный, внучек?» – первым делом спрашивала бабушка, войдя в нашу, а вернее, в собственную квартиру. «Смотря что!» — осторожно отвечал Рис. Бабушка ставила на стол огромную коробку с тортом. «Вообще», — говорила бабушка, — «ты сколько часов уже не ел?» Рис тащил из другой комнаты мамины маникюрной ножницы. «Он с цветами или с зайцами?» «С цветами». «С зайцами с цветами — капризничал Рис, но тем не менее деловито начинал пилить шпагат на коробке. «Бедный ребенок, говорила бабушка. «Сразу видно, что он голодный. Наверное, часа два ничего не ел». «Три!» — уточнял Рис. «Сначала в 12 ничего не ел, потом в 11 потом в 10: «Три часа голодный!» — ужасалась бабушка. «Что же это за родители? Это изверги, а не родители!» И пошло, и поехало. Бабушка вообще любила давать чертей, как она выражалась. Бабушка по натуре своей была воином. Вот почему она, наверное, дослужилась до начальника такого сложного и богом и людьми проклятого, бабушкино выражение, треста. Когда бабушка начинала давать чертей, то не стеснялась в выражениях, будто находилась на производственном собрании водопроводчиков. Во время конфликтов я и так и говорил, «Мама, выбирай выражение, ты не на собрании водопроводчиков». На что бабушка отвечала, «У самого распоследнего водопроводчика в душе больше нежности и чуткости, чем у вас». Вообще же бабушка была добрым и справедливым человеком, если, конечно, дело не касалось риса. Иногда я размышлял, почему рис имеет такую власть над бабушкой? Неужели это врожденный инстинкт всех бабушек до да самоотречения любить своих внуков? Но ведь далеко не все бабушки любят внуков, а даже если и любят, то не так неистово, как наша бабушка. Временами мне кажется, что рис сознательно разжигает бабушкину любовь, как искусный истопник, огонь в печке. Топливом служат бабушкины слабости, властолюбие и сознание собственной значимости. «Бабушка у нас самое главное», — говорит Рис очень часто. «Бабушка захочет, позовет своих слесарей, и они отключат в вашей квартире и воду, и газ, и свет, и обои сдерут, и потолок сломают». «За такие вещи полагается тюрьма», — объясняю я Рису. «Ну и что?» — отвечает Рис. «Она и в тюрьму слесарей позовет. Они там тоже все подключают». Рис ехидно смотрит на меня. «И унитаз отключат. Что тогда, а?» «Сразу выпустят!» Я смущенно замолкаю. Действительно, если бабушке удастся устроить в тюрьме такой переполох, то ее не будут там держать ни часа. Надо отдать бабушке должное. Она протестует против своего культа. «Так нехорошо, внучек, говорить», – замечает бабушка. «Я не самое главное. Главные у нас в доме для тебя папа и мама, и их надо слушаться. А бабушка, она и есть бабушка». Голос у бабушки неискренний. Нет, ты самое главное, настаивает Рис. Ты родила папу, а папа нашел маму и дал ей нашу фамилию. Молчавшая до сих пор мама настораживается. Это я нашла папу, заявляет она решительно. Но «Ну, позволь, протестую я. Да, если бы я тогда тебя не пригласила на дамский... Подумаешь, меня пригласил бы кто-то другой. Тебя никто бы не пригласил. Это почему же? Танец уже почти кончился, а ты стоял как пень. «Если хочешь знать, я уже отказал двум мартышкам». «Может, и я мартышка?» спрашивает мама с женской логичностью. «Я же говорил о тех, которым я отказал», отвечаю я. «Значит, если бы ты мне отказал, то я тоже была бы мартышкой». «Но я же не отказал тебе». «Ах, не отказал!» «Что ж здесь плохого? Ты радоваться должна». Мама не отвечает. На ее глазах появляются маленькие круглые бусинки и мама, оставив на моей рубашке горячий утюг, убегает в другую комнату. «Это все из-за тебя», — говорю я Рису. «Когда ты перестанешь умничать?» «Никогда», — отвечает Рис. Моя рука тянется к рисому уху. Бабушка сбивает ее на лету, как сбивает современная ракета-перехватчик самолет. Точно, быстро и беспощадно. «Ребенок тут ни при чем», — говорит бабушка голосом трибуна. «Совсем затуркали бедного ребенка. Сами ссорятся, а ребенок виноват. Вы только посмотрите на них!» Мне казалось, бабушка в этом месте поднимет руку и добавит слово «люди» в качестве обращения к невидимым зрителям, но она не добавила. «Один упражняется в юморе, а другая устраивает сцены, и это называются родители!» «Я же столько раз просил, не вмешивайся в наши внутренние вопросы», говорю я. «Вмешивайся, бабулька! Вмешивайся сильней!» Говорит Рис. «Уши оборву!» — угрожающе говорю я. «Новые вырастут!» — беспечно отвечает Рис. «А ну-ка, иди сюда!» — говорю я. Хм, отвечает Рис и наставляет на меня локоть. «Кому сказал?» Рис прячется за бабушкину спину. «Зайцы косят траву!» — говорит Рис, казалось бы, без всякого смысла. «У меня по спине пробегают мурашки». «Что ты сказал?» «Повтори!» «Что ты привязался к бедному ребенку?» спрашивает бабушка. «Что он такого сказал?» «Придираешься к каждой фразе. Шел бы лучше тренироваться». «Нет, пусть он повторит». «Зайцы косят трын-траву», повторяет Рис и смотрит на меня невинными глазами из-за бабушкиной спины. Я делаю хватательное движение. Бабушка сразу увеличивается в размерах, как наседка. «Успокойся, сынок! Что здесь такого? Ребенок сказал, зайцы косят трын-траву. Если ты будешь волноваться из-за каждого слова...» «В самом деле, — говорит дедушка, — не стоит расстраиваться из-за чепухи. Подумаешь, зайцы кость в траву Рис начинает хныкать. «Я просто сказал, зайцы кость в траву а он сразу драться!» Я хватаю свою рубашку. На ее спине от утюга желтое пятно. «Боже мой, сожгла рубашку! — кричит бабушка. — Совсем новую рубашку! Конечно, так жить никаких миллионов не хватит. Забыла утюг! Какая же хозяйка забывает на белье утюг? «Да, забыла, сожгла!» кричит мама в приоткрытую дверь. «Захочу и все сожгу!» «И сожгет! Она такая!» говорит Рис. Смолчи, сопляк!» кричит мама. «Совсем волю взял!» «Еще хотят, чтобы ребенок был воспитанным!» говорит бабушка. «С кого брать пример?» «Разве я не воспитанный?» удивляется Рис. «Конечно, воспитанный, но надо еще немного подвоспитаться!» дает бабушка задний ход. «Чуть-чуть!» «Чуть-чуть!» уточняет рис угрожающе. «Самую малость, капельку», в голосе бабушки тревога. «А, вот ты какая оказалась!» тянет рис. «Какая?» замирает бабушка. «Предатель! Белогвардеец! Вот ты какая!» «На бабушку!» ахает бабушка. «И тебе не стыдно?» «Ах ты, дурачок!» бабушка пытается привлечь риса к себе, но рис отталкивает ее и прыгает на колени к дедушке. «Нельзя так говорить на бабушку. Внучек!» Говорит дедушка якобы строго, но его рот так и растягивается до ушей. «Ты, дедулька, самый главный!» Говорит Рис, обхватывая дедушку за шею. «Ты их своим мазом всех можешь передавить!» «О, Господи!» — говорю я. «С ума сойти можно!» «Тебе давно пора на тренировку!» Говорит бабушка. «А ты сидишь и зря треплешь себе нервы!» «В самом деле!» — непонятно говорит дедушка. «Ох уж этот дедушка!» Никогда нельзя догадаться, на чьей он стороне. Вроде бы и за бабушку, и за меня, и против риса. Вроде бы даже строго осуждает риса, а сам его так и жмет, и тискает, и шепчет что-то на ухо. А вслух говорит. «Рисок, надо слушаться взрослых. Зачем ты бабушку, которая так тебя любит, называешь белогвардейцем? Разве бабушка белогвардеец? Ну, посмотри, похоже наша бабушка на белогвардейца». «Вообще-то нет», — говорит Рис. Она похожа на бабу-ягу. «Это все ты!» — кричит бабушка дедушке. «Ты настраиваешь против меня ребенка! Ты что ему шепчешь на ухо?» «Ничего не шепчу, так просто. Ты ему что-то внушаешь. Я давно заметил твои штучки. Ты все делаешь, хитрец, чтобы он тебя любил больше, чем меня. Ты старый интриган. Вот ты кто!» «Я интриган!» — удивляется дедушка. «Ну, дедушка, ну до чего хитрец?» «Да чего притвора? Конечно, он старый опытный интриган. Конечно, он делает все, чтобы затмить всех нас. Тут, пожалуй, место сказать о дедушке несколько слов».